Часть третья. Арена Колизея. Трибуны были столь переполнены, что некоторым даже приходилось следить за матчами стоя. Вау, невероятно! Я слышала, что за большими матчами вроде сражений на вылет с чемпионом наблюдают стоя, но ну и сегодня почти такая же толпа. Правда, 80% зрителей такие же ученики, как и мы. Держа в левой руке буклет Колизея, а в правый стакан соком, Мио в изумлении разглядывала трибуны. И правда... А ведь я думала, что когда пройдет немного времени, число людей тоже уменьшится. Клеэль вслед за Миу еще раз огляделась по сторонам. Она уже пыталась найти Нейта во время прошедших четырех матчей первого раунда, но поскольку можно было занимать любые места, она даже представить не могла, где он мог сидеть. Такими темпами искать Нейта придется уже после завершения всех матчей. Матч школы Хелен шестой, то есть уже совсем скоро. Надеюсь, они справятся. Ох. Правда, в следующем раунде у них матч с Дрессоином. «Вот бы те ребята проиграли!» Надув щеки проговорила Мио, наблюдая за началом пятого матча. «Мио, тебе такое нравится?» Спросила Клёлю подруги, на что-то приложила палец к щеке, словно задумалась, а потом сказала. «Не, я только хочу поболеть с друзей. Знаешь, я, наверное, не смогу определить действительно высокоуровневый матч по виду, но все то, что мы видели сейчас, кажется довольно средненьким. О!» Разумеется, все участники были значительно лучше, чем я, но... Среди выступающих учеников были и такие, кто из-за непривычки к нервному напряжению большой сцены не только не смогли нормально спеть ратурию, но даже роняли катализаторы и становились посмешищем. Во время матча участники почти всегда призывали только небольшие огненные и водяные шары. Те, кто пользовались песнопениями с ратурией, пили невнятно, а их максимум была всеобщая ария. За четыре прошедших матча лишь пара человек смогла исполнить основную арию. Я, конечно, понимаю, что из-за нервов тяжело показать все свои способности, но... Даже при этом матчи кажутся мне слишком уж обычными. В конце концов, я уже видела ту гидру состязания, эластихайта, твоего феникса и арму». Смущенно улыбнувшись, закончила Мио. Ее лицо приняло необычное для нее неясное выражение, но, несмотря на это, Клейль чувствовала, что понимает подругу. По сравнению с давлением отрождённой из яиц гидры или невыразимым никакими словами безумием Мишдера, Все нынешние дуэли между учениками представлялись девушке совершенно незначительными. А разве это не так? Директор, конечно, говорил, что дуэли для троимей свойственны, но если бы мы решили участвовать, я думаю, одного нашего класса хватило бы с лихвой. Вдруг вмешалась в разговор Ада, выснувшись со следующего ряда. Нашего класса? Но, разумеется, даже только тебя с малышом. Мне кажется, что даже все 16 участвующих в турнире школ вместе взятые не смогли бы противостоять вам двоим. Вот настолько велик разрыв. Даже если бы я вышла на арену, то нервничала бы так сильно, что не смогла бы ничего сделать. Насколько же низкого ты о себе мнения? Подумай хотя бы немного. А впрочем, тот тип меня беспокоит. Прежде чем Клюэль успела спросить, кого имеет в виду Ада, та продолжила говорить. «Я Олефисе, одноклассники Хелен». Клюэль сразу вспомнила высокого юношу с длинными прямыми серебристыми волосами вчера после того, как Хелен представила его ученикам Тремми, Он тоже ходил по городу вместе с ними. Однако из-за того, что Лефис почти ничего не говорил, у Клейль не сложилось какого-то впечатления о нем. «Ты редко о чем то волнуешься, Ада?» «Я не знаю. То ли в атмосфере вокруг него, то ли в его дыхании, но что-то явно не так. Такое ощущение, что он напряженно сосредоточен в любой момент времени. Такой навык невозможно получить просто посещая школу песнопений». По словам Хелен, Лефис перевелся в зел совсем недавно – Значит, его обстоятельства почти такие же, как у Нейта? И что тебя беспокоит? Ну, беспокоит и беспокоит, но все это бесполезно, пока я не увижу его во время дуэли. Разумеется, я тоже хочу, чтобы победила Хелен, а не те типы из Ада сосредоточила взгляд на арене. Сейчас начнется пятый матч, после которого наконец начнется черед Хелен. Если ее школа проиграет в первом раунде, то нет смысла говорить о втором. Вот именно! Это сейчас важнее всего! Клуло! «Ты тоже должна болеть вместе с нами!» «Ага, знаю». Положив переданный Мео буклет себе на колени, Калюэли выпрямила спину. На самом верхнем уровне трибун, у стены, чуть в стороне от стоящих зрительских мест. «Чудесно. Ребята из Диала выиграли в своем первом раунде, не так ли?» Поправив шарф, Шанте с довольным видом сложила руки на груди. В ответ на ее вопрос Найт кивнул. «Да, я рад, что Хелен тоже выиграла». Результатом первого матча сделала были две победы на одно поражение, причем Хелен уверенно одержала победу. Она не испытывала никакого напряжения и даже со спокойной улыбкой помахала рукой в ответ на неутихающие овации зрителей. Итак, заметные школы, в общем, прошли первый раунд. Впереди второй. Надеюсь, Хелен и ее товарищи выложатся на полную. Во втором раунде их соперник вроде бы дрессован. Что думаешь, абсолютный чемпион? Не отрывая глаз от арены, мужчина ответил. «Дрессуэн победит 3-0 и пройдет дальше. Заминок не будет. Ты, как всегда, честен». Услышав мнение Сириса, Шанты криво улыбнулась, но возражать не стала. И причина этому была проста, и ей, и даже это было очевидно превосходство учеников дрессоина Представители школы песнопения Зиала не были слабыми, даже если принять в расчет все школы-участники, их можно было назвать середнячками. Однако Дрессуэн был явно сильнее всех остальных. Каждый из трех представителей способен исполнить песнопение третьего уровня без оратории, к тому же достаточно уверенно. «С оратори они наверняка способны даже на второй», — пояснила Шанте. И особенно выделялся их лидер, выступавший третьим. Тот самый парень, который пристал к компании на у доски объявлений. И он был настолько талантлив, что уже освоил два цвета — Кейнес и Биорг. Судя по серии матчей, третий представитель на голову выше всех остальных — В таком случае для победы над нам надо отказаться от третьего матча и рассчитывать на победу в первых двух, чтобы пройти дальше со счетом 2-1. Сделала вывод не Сирис, а с того места, где он закончил, начала говорить Шанте. Однако добыть две победы подряд будет невероятно тяжело. Дресуэн ведь очень известная школа, специализирующаяся на дуэлях. Не зря же их считают главными претендентами на чемпионство. Заминок не будет. Так думала пара певчих, и, скорее всего, подавляющее большинство зрителей. Однако, Элефис, что же ты имел в виду? Ты интересуешься дуэлями в Колизее? Мне казалось, что у тебя, как у меня, нет к ним интереса. Утренний разговор с юношей прокручивался в голове у на это снова и снова. Часть четвертая. Начинается третий матч второго раунда. Школа песнопения «Зиала» против школы техник «Призыва Дрессуэн». Просим участников пройти в соответствующие комнаты ожидания. Сколько минут прошло с того объявления? Дрожь все никак не унимается. О, уже началось? Сидящая на ловочке сама самоуничижительно улыбнулась. Вот всегда так. Перед экзаменами, перед каким-то крупным выступлением, да даже перед предыдущим матчем. Это уже каким-то правилом стало. Эх, ведь пытаешь же свою нервозную натуру перед друзьями и учителями не показывать. Я хуже всех переношу выступления перед аудиторией, но так и не отказалась представлять школу. Дрессанда, да? Клюэль, Мио и Ада наверняка ждут моего матча. Я обещала им, что не проиграю и не жалею об этом. Но по правде говоря, я и сама знаю, что кого-то из на победить никак не смогу. Да и зрители, которые видели мой первый раунд, все прекрасно понимают. Ну и что же мне делать? Вчера я разгорячилась и наговорила резкостей «На шансы на победу призрачные. Правда, и проиграть без каких-либо шансов я тоже не могу. Ребята из Треми будут следить за моим матчем, поэтому я хочу хотя бы оправдать их ожидания». «Хе-хе, с каким же неудачным характером я родилась?» На этих словах Хелен откинулась назад и, прислонившись спиной к стене комнаты, попыталась закрыть глаза, но... вдруг осознала, что рядом с ней кто-то есть. «Я так не думаю». Это был высокий юноша с длинными серебристыми волосами. Лефис, неужели ты слушал мое бормотание?» Я вроде бы просила оставить меня одну, чтобы я могла сосредоточиться. И вообще, ты же сказал, что будешь за Ирса болеть. Матч Ирса уже закончился, поэтому мне сказали позвать второго представителя. Второго представителя, то есть меня. Ты слышал? Я стучал, никто не отзывался, поэтому я открыл дверь. Если задел твои чувства, прости. Нет-нет, в таком случае я сама виновата. Понятно. Я, конечно, знала, что перестаю замечать все вокруг, когда о чем то задумываюсь, но, похоже, это настолько серьезная болезнь, что я даже не услышала стука. «Прости, виновата я, но обвинять стала тебя». Взяв руку лежавший поблизости катализатор, Хелен поднялась на ноги. Как выступил Ирс? «Проиграл». Возможно, он нервничал, но разница в уровне была заметна с самого начала. «Ну ладно, тут ничего не поделаешь. Ведь их представители весь год посещают занятия по дуэлям. Девушка потянула плечи, а затем руки. Собственное тело казалось ей тяжелым, и жестким, будто и вовсе не принадлежало ей. Скорее всего, нервное напряжение было даже большим, чем она сама осознавала. «Хелен, ты в порядке?» «А?» Лефис выглядел взволнованным. За те несколько месяцев, которые он провел в Зиале, Хелен крайне редко видела его таким. «Хе, беспокоишься обо мне?» Широко улыбнувшись и посмотрев прямо в лицо Лефису, спросила Хелен. Когда я вошел, у тебя было очень болезненное лицо. Да, мне больно, очень больно. От этого стресса у меня желудок разнылся. Волнуешься перед матчем? Монотонным голосом задал вопрос Лефис, и Хелен нахмурилась. Нет. А впрочем, да, но... Как бы лучше сказать. Вот вчера, перед тем, как ты пришел, я ввязалась в небольшую припалку с учениками Дрессуэна и наговорила ядкостей. Когда влезла в спорт реми Дрессуэна? Ага. И если сейчас проиграю то подведу ребята стремии верно? Меня это немножко беспокоит. Впрочем, я пожинаю то, что сама посеяла. Эх, даже мне самое кажется, что я уж слишком беспомощна. Ты не согласен?» Хелен спрятала горечь за веселую улыбкой. Обычно ее одноклассники и друзья точно так же улыбнулись бы ей в ответ. Однако, какая это не беспомощность. «Я наоборот думаю, что ты замечательная, Хелен. Этот парень поступил иначе. Эх, во мне нет вообще ничего замечательного». Как ты тогда способна проявлять такую заботу о других людях? Мне это непонятно. Ты защитила совершенно незнакомых тебе учеников, а меня, когда я только перевелся в Зиал и вообще ни с кем не разговаривал, провела по школе. Это же такая мелочь. Оставим в стороне случай стримей. Мне даже неловко от того, что меня называют замечательной просто за экскурсию по школе. Это ведь абсолютно естественный поступок, разве нет? Нет. Я тебе благодарен и считаю себя в большом долгу перед тобой. Поскольку до недавнего времени я жил только с моим наставником, то никогда такого не чувствовал. Мне даже в голову не приходила идея сделать что-нибудь для других. Только с моим наставником? Насколько я помню, Лефис до сих пор не говорил о своем прошлом. Он рассказал только о своей специализации. Арзус. Может быть, ученикам Зиала и было известно прошлое Лефиса, но как минимум Хилли не знал о нем ничего. Ага, впервые ты рассказал что-то о себе. Я не с этой целью завел разговор. Немного надувшись, сказал Лефис и отвернулся. Настолько необычный даже детский жест показался Хелен невероятно забавным. Хе-хе-хе, да знаю я. Но должна тебе сказать, что я не настолько великодушная, как ты меня описал. Ведь в тот спорт Реми и тоже влезла чисто из прихоти. Но я думаю, все сложилось замечательно. Нет ничего лучше, чем просто следовать собственным чувствам. Благодаря им у меня появилось много друзей в другой школе. Ну что ж, я пошла. «Может быть, я героически проиграю, но... Хоть ты-то тогда победи. От нас ведь много ждут». «Да, как-нибудь справлюсь», — кивнул Лефис. «Не очень хороший ответ». Подмигнув, заметила Хелен.